Глава 4 Аарон «Пожалуйста», — снова просит Фиона, а я хмуро сверлю ее взглядом. «Не выйди она, я бы уже выезжал за пределы этого проклятого городка. А сейчас сомневаюсь, потому что я ведь тоже только познакомился с ней. И мне хочется узнать ее поближе. Понять, похожа ли она на тех запуганных девушек из коммуны». Или, может, ее дерзость напускная, и она на самом деле такая, как мне показалось в самом начале?» «Я подумаю». Киваю. «Останусь на ночь, если в вашем отеле будет место». «Не надо отель!» – восклицает она, делая шаг ко мне. «Я помогу тебе снять дом!» «Фиона, я не собираюсь оставаться здесь надолго». «Хотя бы на несколько дней». «Кто же сдаст мне дом на несколько дней?» «Сейчас!» Она вытаскивает из заднего кармана джинсов свой телефон и набирает какой-то номер. Ставит на громкую связь и слушает длинные гудки. «Как твоя мать?» Спрашиваю, хотя мне совсем не интересно, что там с этой сукой. «Выживет!» Отмахивается Фиона. «Она уже пришла в себя!» «О, мисс Майклс!» Из динамика раздается грубоватый мужской голос. «Спустились к нам со своего Олимпа?» «Хватит ерничать, Майк! Мне нужна помощь!» Раздраженно бросает Фиона. «Прочистить трубы?» Не без намека отзывается мужик. «А мне уже хочется втащить ему, хоть я даже не понимаю, кому звонит Фи». «Я тебе, мать твою, сейчас прочищу мозги!» Выкрикивает Фиона. «Так поможешь мне? Или обратиться к Прескоту?» На той стороне повисает тишина. И даже я могу слышать раздраженное сопение. Что тебе нужно? Майк, твой дядя еще работает риэлтором? Ну, допустим. Тянет он недовольно. Мне надо снять дом на несколько дней. А что? Родители тебя уже выгоняют? Быстро же ты им надоела. Ты продолжишь упражняться в остроумии или все же поможешь мне? Помогу. Но не просто так. Я бы удивилась, если бы ты безвозмездно сделал добро дело, Зейн. Ну, свидание. Ты с ума сошел? А что, боишься замораться сантехника? Да черт с тобой! Свидание, так свидание! Психует Фиона. А мне становится смешно. Кажется, все эти подколки не более чем игра между этими двумя. Если я что и понимаю в отношениях между противоположными полами, то этих двоих точно связывает какая-то история. «Подъезжай к голубым домам на окраине. Я сейчас позвоню дяде». «Спасибо, Майк». «Лично поблагодаришь». Хмыкает мужик и отключается. «Прокатимся до окраины». Фиона подходит ближе и кивает на мой мотоцикл. «Садись». Киваю и протягиваю ей шлем. «Зачем он?» «Надевай!» Приказываю хмуро, и как только она оказывается за моей спиной, завожу мотор. Пока Фиона надевает шлем и прижимается к моей спине, я бросаю взгляд на дом. Пастор стоит у окна и, сложив руки на груди, наблюдает за нами. Желание поднять руку и показать ему средний палец настолько сильное, что мне приходится сжать ручку мотоцикла, чтобы не воплотить его в жизнь. Мы встречаемся с риэлтором. Невысоким, полным мужиком с бегающим взглядом. Похоже, он такая же пронырливая крыса, как и пастор Бригам Хилс. Интересно, он тоже заглядывает в коммуну в поисках покладистой женщины? «Фиона, я...» Он понижает голос и отводит ее в сторону, косясь на меня. «Я ведь не знаю этого мужчину!» «Я знаю!» также негромко произносит она. Под мою ответственность, мистер Зейн? Ой, зови меня, Патрик. Он расплывается с лощавой улыбки, которую хочется стереть с его лица хуком справа. Что ж, раз ты знакома с ним, хорошо, но он должен заплатить задаток. Вдруг он за ночь разнесет дом, а завтра скроется: Не могу же я брать плату за нанесенный ущерб с такой очаровательной девушки? Желание сломать уроду челюсть усиливается. Мерзко даже смотреть на то, как престарелый, слюнявый Дон Джоан пытается заигрывать с молодой девушкой. Воздух, что ли, в этом городе такой, что каждый урод мнит себя мачо? Я отдаю этому Патрику несколько хрустящих купюр, а он вручает мне ключи от дома. «Будьте осторожны. Там, конечно, уже убрали жильцы, но дом сравнительно новый». Видите ли моей фирме удалось выстроить четыре дома для сдачи в аренду. Я считаю, это отличное вложение. Моя жена, спасибо! Перебивает его Фиона, намекая на то, что разговор окончен. Доброго вечера. Кивает Патрик и ветируется к своему старому минивэну. Как только он отъезжает, я киваю на дом. Зайдешь? Фиона качает головой. Надо вернуться домой. Хочу присмотреть за мамой. Отец бывает рисковат. Не хочу, чтобы он ее обидел. Он бьет ее? Хмуро спрашиваю я. Нет, вздыхает Фиона. Но иногда кажется, что лучше бы он всех нас бил, потому что порой слова приносят больше боли, чем физическое насилие. Ясно. Садись, я отвезу тебя. Да тут недалеко, я пешком доберусь. Или могу позвонить мистеру Риду? Он тут вроде местного таксиста. Садись. Настаиваю, и Фиона с улыбкой занимает место позади меня. Когда привожу ее к дому, Джулиана у окна уже нет. Фиона соскакивает с мотоцикла и, сняв шлем, передает его мне. Приглаживает свои растрепавшиеся волосы и внимательно всматривается в меня. Ты же не уедешь? А зачем я, по-твоему, снял этот дом? Я просто... Мне очень хочется увидеться с тобой и поговорить. Черт, Дэйзи офигеет, когда узнает, что у нас есть старший брат. Она качает головой, будто сама себе не верит. Как же так получилось, что мы о тебе не знали? Скажи спасибо своему отцу. Мрачно отзываюсь я. А он разве не твой отец тоже? К сожалению, поеду. Я очень устал, целый день в дороге. Да, конечно. Давай завтра встретимся где-нибудь. Конечно. Давай в полдень в центре. Одноклассница Дейзи Мэри открыла очень уютную кондитерскую, и у нее есть столики на заднем дворе. Там нас никто не потревожит. Я бы предпочел за городом. Ну пусть будет кондитерская. Кивнув, Фиона разворачивается и делает несколько шагов к дому, а потом резко поворачивается лицом ко мне. А ты любишь сладости? Мои губы дергаются в подобии улыбки. «Просто обожаю». «И я!» Выпаливает она с широкой улыбкой, а после, прикусив нижнюю губу, снова разворачивается и торопится к дому. Не успевает дойти до порога, как входная дверь распахивается, и в дверном проеме появляется хмурый Джулиан Майклс. Открыв дверь шире, он кивает дочери, чтобы входила. Бросив на меня еще один взгляд, Фи скрывается в доме а я, заведя мотоцикл, отъезжаю от бордюра. Может, Джулиан ждал, что я захочу поговорить с ним? Но мне нечего ему сказать. Единственное общение, которое могло бы случиться между нами, включало бы в себя кулаки. Не думаю, что Виктория сегодня способна пережить еще один экшен. Паркую мотоцикл у подъездной дорожки возле арендованного мной дома. И зеваю. Спать хочется адски. Но не меньше хочется есть. Правда, сейчас я, пожалуй, выберу сон, потому что сил тащиться в магазин за продуктами уже совсем не осталось. Взяв шлем и сняв сидельную сумку, я подхожу к входной двери и отпираю ее. Захожу почему-то тихо, будто боюсь потревожить кого-то. Хотя, если верить холестериновому риэлтору, дом пуст. И все же, как только я тихонько закрываю дверь, из глубины дома доносится какой-то грохот, а потом женским голосом тихое чертыхание.